Глава четвёртая. Биатрис. Позор, позор, позор. Это всё, о чём я думала, когда поняла, что во дворе моего дома стоит он, тот самый Лиам Гилмор, тот, по которому до сих пор продолжали сходить с ума женщины. Низкий баритон с чувственной хрипотой, обволакивающий голос, густой, как тянучая ぬга. Я выдумывала причины, по которым Лям умок баказа ца во дворе моего дома и на ум мне приходило ни одного веского повода кроме того, о котором я предпочла бы не думать вообще я подалась минутному порыву и сомнительной рекомендации психолога выплеснув на бумагу все мысли тревоги и сомнения искренне считала что это ерунда когда опускала письмо в почтовый ящик в студии Это было все равно, что письмо в бутылке того самого психа одиночки, запертого на необитаемом острове. Он выхлестал весь ром и в порыве отчаяния отправил записку в бутылке плавать в океан. Его послание долго бы качало на волнах. А в моем случае все письма просто выкинули бы в мусорный бак и зачитали на передаче вслух какую-нибудь фикцию. Но фортуна, та еще стервозная дамочка со скверным чувством юмора. Именно поэтому во дворе моего дома сейчас находился Лем Гилмор. В его глазах цвета дождевых туч я прошла не моё послание. Твоё письмо в бутылке бе прибило именно к его берегу прихотливой волной, одной из миллиона случайностей. И как бы ты лихорадочно ни не подбирала нелепые оправдания и фантастические причины его нахождения здесь, Лем прибыл только потому, что письмо дошло до адресата. Лем каким-то неведомым образом узнал моё имя и адрес. Знаменитый певец ободряюще улыбнулся мне, словно показывая, что от него не стоит ждать биты. Боже, прекрати! Немедленно. Мне и так невероятно стыдно. Я медленно сгорала до самых пяток, боясь, что от меня не останется даже кучки пепла. Но Господь ухмыльнулся в ответ на мою просьбу и заставил рослого, широкоплечего мужчину послать мне улыбку. Широкую и открытую улыбку хорошего мужчины. Поправочка. Чертовски известного, обаятельного, сексуального и взрослого мужчины, опытного. Леон выглядел дерзко. Я знала, что у этого певца куча татуировок и совсем не безобидный. Мочки ушей были проколоты. В одном покачивался длинный серебряный крест, во втором тонэль. На узких бёдрах очень низко сидели потёртые джинсы, а на широченные плечи наброшена кожаная куртка, одна из тех, что носят молодые парни. Странно, но на взрослом мужчине она смотрелась очень хорошо и к месту. Лэм выглядел как простой рыбаха-парень, но с взглядом бывалого бойца, прошедшего кучу жизненных бит. У него светлые глаза, выделявшиеся на загорелом лице, понимающий взгляд. Меня омывала волнами его лучистого взгляда, на душе становилось немного спокойнее. Я постаралась не накручивать себя. Всё могло быть в 100 раз хуже. У меня есть к тебе разговор, Б. Лиам снова улыбнулся, посмотрев прямо в глаза. Хоть я и успокаивала себя, всё равно нервничала, потому что Лео не собирался уходить, а я я хотела забыть как можно скорее эту неловкую встречу, забыться в привычной рутине и солгать, что ничего этого не было. Хорошо, обречённо выдохнула. Вы можете подождать меня на открытой веранде. Там есть кресло и столик. Я принесу вам выпить. Но предупреждаю, что в моём доме нет алкоголя. Это будет лимонад. Обожаю лимонад, беспечно ответил Лиам. Я усмехнулась себе под нос. Не думаю, что он любит лимонад. Наверное, предпочитает освежиться баночкой холодного пива. Лиам двинулся следом за мной. Клянусь, что он разглядывал меня. Я была в домашнем наряде и при придении заработала садину и запылила одежду. растрёпанная, запыхавшаяся и обмочившимся ребёнком на руках. Самое приятное зрелище года, не иначе. Лим остался на крыльце, уселся в плетёное ротанговое кресло, вытянув вперёд длинные ноги. "Кенди милая, я отведу тебя в ванную и запущу твоих любимых рыбок". Крепко обняла и поцеловала свою малышку. Не знаю, сколько времени я пробыла без сознания, но моя дочурка здорово испугалась. Я набрала для неё ванну с пеной и запустила рыбок. Хотела занять малышку игрой и в это время распрощаться с незваным гостем. Он чужой. Мне не о чем с ним разговаривать. Может быть, я вообще соврала в письме, каждой строчкой, каждой буквой и запятой. О, это отличная идея сказать, что я надеялась на чёрный пиар. Но, как видите, мистер Гилберн, у меня отличная и обеспеченная жизнь, без грязных пятен. Поэтому всего хорошего вам. Я замешивала лимонад в графине и бормотала себе под нос речь, репетировала ее, словно диктор перед выступлением на публику. Ты сможешь, Беа, выпроводишь его и дело с концом. Подбадривала себя. Так лимонад готов. Теперь нужно достать стеклянный бокал. Почему-то под руку попали столько кружки с цыплятами, набор подаренный кем-то. Кейнти любила пить из этих кружечек. Стеклянные бокалы стояли гораздо выше, на другой полке. Я достаточно высокая. До верхней полки могу дотянуться, встав на цыпочки. Мне это почти удалось, но я должно быть самая глупая девица, потому что подпрыгнула, чтобы схватить бокал, но схватила вместе с ним и полку. Итогом моего нелепого подвига был оглушительный грохот и звон разбитой посуды. Я зажмурилась, Замерев посреди погрома, "Знаешь, лучше бы ты подставила стул", немного насмешливо произнёс Леам.